Первым делом она внимательно присмотрелась к окошку. Да, оно слишком мало, однако убийца как-то сумел в него протиснуться. Маловероятно, что убивал двенадцатилетний летний ребенок, успокаивала себя Катя. Скорее всего, это был взрослый мужчина нормального телосложения. Все-таки нужна сила, чтобы убить ножом человека, да еще такого молодого и здорового, как Костик. Катерина сама удивилась своему спокойствию. Сейчас гораздо больше... Убитого Костика ее занимало собственное спасение. Мысленно попрощавшись с мужем-профессором, который, конечно, и представить не может, чем в эту минуту занимается его любимая жена, Катерина опустила крышку и взобралась на унитаз. Тот жалобно скрипнул, но выдержал. Катя посчитала это хорошим знаком и потянулась к окну. Ее роста было явно недостаточно, чтобы поднять такой вес». Совсем недавно она взвесилась и держала результат в глубокой тайне, даже от самой себя, чтобы не проболтаться во сне. Касси тут же представила на своем месте Жанку. Ловкая и спортивная Жанна давно проскользнула бы ужом в маленькое окошко. Представив себе ее насмешливое лицо, Катерина вздохнула. Оставалась последняя — бочок. Нужно было встать на бочок, оттолкнуться и тогда уже вцепиться руками в раму. Катя покачала руками хлипкое фаянсовое сооружение и отогнала от себя видение. Нога провалилась в бочок, и она бежит по улице, таща его за собой, как сапог. «Мне никогда этого не сделать!» — в отчаянии простонала она. «Может сдаться на милость полиции?» Однако вряд ли полицейские поверят, что она не имеет отношения к убийству Костика. Возможно, потом дело и выяснится, но для начала ее непременно арестуют и запрут в камеру с бомжами и уголовниками. Катя распахнула окно шире, повесила сумку на локоть, чтобы не мешала, и прислушалась. К счастью, бар «Дикая охота» находился на первом этаже, и окно туалета выходило во двор, Но сама она уже уловила ни с чем не сравнимый запах помойки. Еще и послышались звуки полицейских сирен, чего силы рвения значительно прибавилась. Катя осторожно поставила ногу на бочок, нужно было решаться. Мысленно пообещав себе с понедельника сесть на диету, она резко выдохнула, боевым хо, оттолкнулась от бочка и наступила на кнопку. Хлынула вода и очень, кстати, заглушила треск старой рамы. В следующую минуту Катерина осознала себя о груди, опирающейся на раму окна. Голова, стала быть, уже пролезла. Но глава это половина дела. Самое трудное — протащить нижнюю часть, пьедестал, как ехидна, выражается Жанка. Около туалета окно выходило в самый обычный питерский двор-колодец. В том, что под окном помой, к сомнению, Кати не было. Директор Бара, очевидно, был порядочный жмот. На аккуратной баке, на колесиках поскупился. Так что мусор здесь бросали в ржавый вонючий контейнер, который по городской традиции всегда был переполнен. Ничего удивительного, что жильцы дома накидали у контейнера гору всякого барахла, ломаные стулья, дверцу от старого автомобиля, зимнее пальто с облезлым меховым воротником до основания съеденным молью, матрас с торчащими пружинами. Катерина обозрела все это безобразие сверху и пришла в ужас. Однако делать было нечего. Полиции можно было ждать с минуты на минуту. Катя оставила, наконец, в покое многострадальный бочок и продвинулась наружу. Теперь она упиралась животом, что придавало ее, торчащей в окне фигуре, относительное равновесие. Ноги уже не перевешивали голову. Однако дальше дело пошло хуже, а проще сказать, никак. Катерина застряла. «Этого я и боялась», — простонала она. «Нет, все-таки девочки правы насчет диеты». Во дворе никого не было. С одной стороны, это было неплохо. выражаясь языком протокола. Не к чему здесь было оставлять свидетелей. С другой стороны, если бы поблизости были люди, можно было позвать на помощь. Кто знает, может, нашелся бы добрый самаритянин, который вытащил бы несчастную из окошка. Катерина, несмотря ни на что, верила в людей. «Эй!» — позвала Катя шепотом. «А кто-нибудь!» На зов явился только полосатый помойный кот. Он поглядел на страдальцу изумрудными глазами и выразил на морде недоумение. из окошка не может вылезти. Да, это ж так просто». Сумка соскользнула с руки плюхнулась в муссонерый контейнер. Катерина ощупала руками стенку снаружи и уцепилась за какую-то железяку, выступающую из стены. «Сейчас или никогда», — сказала она себе. Стиснула зубы, втянула живот и представила, что она маленькая юркая ящерица, которая обязательно должна выбраться из сырой расщелины на солнечный свет. Она заработала в воздухе ногами и с огромным трудом вырвалась наружу. В окне остался отторвана рука в куртке вместо отвалившегося хвоста. Она очень удачно шлепнулась на пружинистый матрас, ничего себе серьезно не повредив. Полосатый кот с прединфарктным мяу отскочил в сторону и удалился. Кастерина ощупала себя и подсчитала потери. Сумку можно вытащить из контейнера, но вот с курткой придется расстаться, причем немедленно. Женщина, идущая по улице в куртке без единого рукава, сразу вызывает вполне уместное подозрение, так что можно подумать, что она сбежала из психушки. Катя сбросила куртку, стало прохладно, а тут еще на щеке обнаружилась кровоточащая царапина. Однако с этим двором нужно было срочно прощаться. Катерина выползла из-за мусорного контейнера и огляделась. Во дворе по-прежнему никого не было. Она прихватила свою сумочку, натянула на лицо беззаботное выражение, сердечно поблагодарила за участие попавшегося на пути кота и двинулась прочь. Отойдя на два квартала от бородикой охоты, Катя почувствовала, что ужасно замерзла. Все-таки не лето, чтобы расхаживать в одном платье. Она попыталась тормознуть машину и ехать домой, и пускай эти две заразы сами разбираются со своими проблемами. Жанка совершенно обнаглела, еще и хамит, Ирк тоже хороша. В чем-то она готова быть справедливой, но Катя ужасно равнодушна. Она успела подумать обо всем этом, пока стояла у кромки тротуара и усиленно махала рукой, пытаясь привлечь к себе внимание хотя бы одного автомобилиста. Увы, все было тщетно. Чтобы согреться и привести себя в порядок, Катерина заскочила в ближайший продуктовый магазин. Вид в зеркале был ужасный. Волосы всколокучены, тушь размазана, да еще здоровенная царапина поперек щеки. Да неудивительно, что ни одна машина не остановилась. Однако Катя не стала себя жалеть. Она сильная женщина, в одиночку преодолела все трудности, сумела уйти из бара. Незамеченная она и сейчас непременно выпутается. «Слушайте, девушка!» Злобно глянул он нее продавщицы из гастрономического отдела. У нас все-таки магазин, а не гардероб и не платный туалет. Шли бы в другое место, красоту наводить. Услышать такое раньше, неделю назад, вчера или хотя бы сегодня утром, она бы расстроилась, испугалась, стала просить прощения, поскорее ушла, а потом еще до вечера чувствовала бы спиной злобный взгляд, которым ее проводили. Но сегодня все изменилось. После всего пережитого Катерина стала совершенно другим человеком. Она поглядела на спортивную продавщицу и представила себя волчицей. Внизу в норе спят ее волчата, а она вышла на воздух, чтобы встретить папу-волка с охоты. Ничто не предвещает опасности, только вот прыгает неподалеку нахальная сорока и стрекочет что-то оскорбительное. Можно и поймать ее, да только кому она нужна? Катя в упор глянула на вредную тетку и та умолкла на полуслове Ей стало неуютно, как будто повело вдруг откуда-то холодным ветром. Поднявшись в глазах еще выше, Катя вышла из магазина и побрела по улице к метро. Конечно, придется всю долгую дорогу ловить на себе косые взгляды всего вагона, но, по большому счету, Катерине сейчас было на это наплевать. Уже на подходе к метро в сумочке запищал мобильник. «Катюша, ты где?» — послышался встревоженный голос Ирины. «С тобой ничего не случилось?» — Вспомнили, наконец, — процедила Катя. — Поздно спохватились голубушки. — Но мы же заняты были, — оправдывалась Ирина. — Жанна сказала, чтобы ты не беспокоилась, Костик никуда не денется. Она сама с ним потом разберется. — Передай Жанне, — свистящим шепотом проговорила Катерина в трубку, — что с ее ненаглядным Костиком разбираться уже не надо. Разобрались. — Как это, — оторопила Ирина, — что ты хочешь сказать? — Костик лежит мертвый в туалете на полу. — отчеканила Катя, совсем мертвый, с ножом в груди. — Ой, — пискнула Ирина, — а ты-то где? Я у метро, домой собираюсь. — Двигай к Жанке, мы сейчас подъедем. Свела Катерине приблизится к двери Жаниной квартиры, как эта самая дверь распахнулась, и Ирине на руки втащили Катю внутрь. Очевидно, подруги высмотрели её в окно. — Это правда? — Катя заперла дверь и развернулась к ней. — Костя, мертв. — Катька, ты что, с ума сошла? В прихожей появилась Жанна. — Тряхнулась? Тебе велели за ним следить, а ты его зарезала. — Послушайте, — с достоинством начала Катя, — я никому больше не позволю так со мной разговаривать. Я взрослая замужняя женщина и сама знаю, как себя вести. Ирина малость опомнилась и подтолкнула подруг комнате подальше от входной двери и любопытных соседей. В гостиной Жанна бесил, плюхнулась на диван. — Ирка, я просто не могу больше, — простонала она. — Мало мне всего, так еще Катерина с катушек слетела. — И как тебя угораздило? — спросила она горестно. — Где ты, гремышная? А ножик-то взяла? — Да уж, — подлила масло в огонь Ирина. — Насколько я помню этими ножами, что в дикой охоте. Не то что человека убить, сыра кусок, и то не отрежешь. — Нет, у вас обеих точно крыша поехала. Катерина произнесла это спокойно, как доктор, который объявляет диагноз. «Вы еще взяли, что я его зарезала? Русским языком вам говорят, что Костик пошел в туалет, а потом один мужик нашел его там мертвым, а убийца ушел через окно в туалете». «Откуда ты знаешь?» — уставились на нее подруги. «Еще бы мне не знать», — Катя с гордостью повела плечами, когда я сама в это окно вылезла. «Не верю», — решительно заявила Жанна. «Давай, в подробностях». — Пока коньяк или ликер какой-нибудь не нальете, ничего говорить не буду, — заявила Катя. — Девочки, я правда очень замерзла. — Вот так номер, — пробормотала Жанна, когда Катя с подробностями изложила все, что случилось в баре «Дикая охота». — Хорошо, что мы успели выследить ту девку, а то бы все концы были обрублены. Выскочив из дикой охоты, Ирина подбежала к Жанкиной девятке и плюхнулась на переднее сиденье. «Скорее, за той девицей!» «А где Костик?» — встрепенулась Жанна. «В баре остался. За ним Катька следит». Ирина уловила в Жанином взгляде сомнения в сыщицких способностях их любимой подруги и торопливо добавила. «Скорее, за этой девицей она главная, Костик у нее на подхвате». Зелёный Nissan уже шустро вырулил с тротуара и влился в поток машин. Жанна повернула ключи зажигания, но в ответ мотор девятки пару раз ехидно чихнул и заглох. «Вот что значит ездить на «Жигулях», — прошепела Жанна и снова безутешно попыталась завестись. «Мой дорогой Мерседес никогда бы не устроил мне такой подлянки. Зато на твоём Мерседесе мы были бы заметны, как топ-модель на школьной вечеринке», — успокоила Ирина. Жанна ответила ей выразительным взглядом, выскочила из машины и нырнула под капот. Через несколько минут она вернулась, вытерла руки и снова потянулась к ключу. «Если сейчас не заведется, сама будешь толкать!» Она сверкнула глазами на Ирину. Мотор усовестился и заурчал, как сытый кот на теплой батарее. «Только где мы теперь будем ее искать?» — проворчала Жанна, выезжая с парковки. «Она уже могла уехать куда угодно. Жанночка, не кипятись!» Ирина была довольна хотя бы тем, что ей не придётся толкать машину. — Поезжай прямо, может, она еще и не очень далеко. Жанна вздохнула, очень вовремя напомнила себе, что подруги помогают разбираться с ее проблемами, и покатила в том направлении, в котором и несколько минут назад скрылся Nissan. Свернув за угол, они оказались на набережной Фонтанки, где почти всегда выстраиваются многокилометровые пробки. Сегодняшний день не был исключением. Сотни машин двигались с черепашей скоростью, между ними шустро основали предприимчивые продавцы газет и просто нищие, превратившие пробки в постоянное рабочее место. Нервные водители переругивались, злобно сигналили и ожесточенно жестикулировали, высунувшись из окон. Ирина тоже выглянула в правое окошко, но не для того, чтобы выплеснуть эмоции, а чтобы поискать в этом море зеленый «Ниссан». «Вон она, метров на сто впереди нас», — махнула она рукой. Жена огляделась, убедилась, что поблизости нет гаишников, и выехала на тротуар. Такой наглости окружающие водители стерпеть не смогли и засигналили еще отчаяние. Жена не обратила на их бибика ни малейшего внимания. Она проехала по тротуару метров пятнадцать и свернула во двор. «Куда ты?» — изумилась Ирина. «Сиди», — прикрикнула на нее та, — «я тебя не учу писать детективы, так что и ты не пытайся учить меня ездить по городу». «Да я и не пытаюсь», — робко ответила Ирина. «Хотя насчет детективов меня пытаются учить все, кому не лень. Недавно, на встрече с читателями, одна старушка возмущалась, что в моих книгах слишком мало ротики. а группа учащихся седьмого класса написала на мой сайт, что я слишком просто пишу. Вообще, почему-то все искренне считают, что разбираются в литературе, политике и воспитании детей. Жанна ответила на это свирепым взглядом. Она уже пронырнула между железными гаражами, обогнула детскую площадку и выехала через другие ворота. Они снова оказались на набережной фонтанке только метрах восьмидесяти от прежнего места. Зеленый Nissan теперь маячил прямо перед ними». Жаночка, ты исключительный профессионал». Ирина хорошо помнила, что лезть безошибочно действует на любого человека, независимо от пола, возраста и коэффициента IQ. Жанна покосилась на нее, но ни слова не сказала. Кое-как им удалось втиснуться в плотный поток машин. К девятке приблизился парень лет двадцати с внушительной стопкой газет. «Комсомолка, аргументы, коммерсант», — привычно забормотал газетчик, «бульвар, досуг, отдохни». «Ничего не нужно», — отмахнулась Жанна. «Еще что-нибудь?» — непонятно спросил парень, но в то время впереди что-то произошло, и машины, наконец, потихоньку двинулись. Жена чертыхнулась и поползла в потоке, стараясь не упестить из виду зеленый Нисан. Наконец, впереди показались кони Клота. Зеленая машина притерлась к тротуару. «Смотри», — прошептала Ирина и схватила подругу за руку. — Никогда не делай этого, — завопила Жанна, — не хватай меня, когда я за рулём. Тебе жизнь надоела? Хочешь попасть в аварию? Жанночка, прости, смотри, кто к ней садится. К зелёной машине подошёл крепкий коренастый мужчина с коротко стриженными рыжими волосами. На этот раз он был одет не в камуфляжный комбинезон, а в обычные синие джинсы и чёрную ветровку. Но это не мешало узнать неразговорчивого охранника из коттеджа в юбках. На его веснушечном лице была написана «Тревога». Дверца Nissan распахнулась, и охранник устроился на переднем сиденье рядом с водителем. «Вот оно как!» Жанна от удивления резко затормозила. Сзади громко скрипнули тормоза, и стошный голос заорал. «Ты, придурок несчастный, первый день за рулем, что ли?» Жанна не осталась в долгу. «Сам придурок!» — рявкнула она в окно. «Не умеешь водить — держи дистанцию!» «А, так это баба!» расстроился второй участник конфликта. «Тогда все ясно, кто только им права дает». «Жанка», — зашептала Ирина, — «не высовывайся, он тебя узнает». «Кто узнает?» — Жанна удивленно покосилась на нее. «Я этого идиота первый раз в жизни вижу и, надеюсь, в последний. «Да я не об этом. Я об этом рыжем из юков». «Опять ты меня учишь», — огрызнулась Жанна, но на всякий случай спрятала голову. «Значит, все-таки возле банка был Мерседес Кондаковых». Ирина продолжала рассуждать вслух. Охранник воспользовался отсутствием хозяев и предоставил машину этой стрижной красотке, чтобы она могла сыграть твою роль. — Скажешь, тоже красотка, — хмыкнула Жанна, выдра облезлая. — Ее внешние данные — не самый важный для нас вопрос. Гораздо важнее другое. Вот вы узнали, чья машина была у банка и что нам это дает? — Ровным счетом ничего, — подтвердила Жанна. Если бы «Мерседес» принадлежал какому-нибудь близкому к художественному миру или к торговле антиквариатом, мы автоматически узнали бы имя заказчика. А так, если хозяева машины совершенно не при чем, мы возвращаемся на исходную точку. — Знаешь, что я тебе скажу? Ирина явно подошла к какому-то важному узлу в своих дедуктивных рассуждениях. — Этого охранника наверняка убьют. Что ты взяла? «Он лишнее звено, через которое можно добраться до организаторов преступления. Он им не нужен. Более того, он для них опасен». «Это точно. Помешалась со своими детективами». Жанна выразительно посмотрела на подругу. Сзади доносились сигналы водителей, которым «девятка» мешала проехать. Жанна вздохнула и тронулась вперед. Зеленый Nissan пересек Невский проспект, проехал еще метров сто, по набережной и снова остановился». Охранник выскочил из машины и быстро зашагал в сторону цирка Ченезелли. «Получил распоряжение и отправился их выполнять», — предположила Ирина. «Будем следить за ним или по-прежнему за девицей?» «Мне кажется, она гораздо важнее. Жанна не сводила глаз с зеленой машины и может вывести нас на организаторов всей операции». Они продолжили следовать за Ниссаном, теперь их разделяли всего две машины. Впереди снова образовалась пробка, и опять, как из-под земли, возникли газетчики. Один из них подошел к Ниссану, наклонился к окну. Ирина, не сводившая с него глаз, увидела, как из окошка высунулась женская рука и подала газетчику листок бумаги и крупную купюру. Парень кивнула, побежал между застрявшими в пробке автомобилями. «Смотри, смотри», — зашептала Ирина, — «он понес какое-то письмо». газета она не покупала, но заплатила парню довольно прилично. Газетчик пробежал мимо «девятки» и даже не подумал остановиться, чтобы предложить им прессу, ему было совершенно не до этого. На лице у парня было написано сознание важности порученной миссии. Ловко проскользнув между машинами, он остановился рядом с темно-синим ягуаром, который двигался в левом ряду немного позади «девятки». Из окошка высунулась мужская рука — и выхватила у курьера конверт. Жанна снова усунулась в окно и уставилась на ягуар. «Кажется, я знаю, чей это красавец», — пробормотала она, «но уточнить никогда не мешает». Она выхватила из кармана мобильный телефон таким движением, каким герои вестернов выхватывают кольты. Впрочем, сотовый для современного делового человека тоже оружие, зачастую еще более смертоносное, чем кольт. «Сева», — затараторила Жанна, — «не в службу, а в дружбу. Выручи еще раз. Проверь, кому принадлежит «Синий Ягуар» с таким-то номером. Кажется, я знаю, кто хозяин, но все-таки надо проверить». Она на какое-то время замолчала, прижимая трубку к уху. Наконец, должно быть, услышала то, что ожидала, и шумно выдохнула. «Я так и думала», — проговорила она негромко. «Севочка, моя благодарность не имеет границ в пределах разумного. Проси, чего хочешь». Жанна сделала паузу, выслушала собеседника и расхохоталась грудным чувственным смехом. — Размечтался шелунишка. — Я же сказала, в пределах разумного. — Ладно, это мы обсудим. Она убрала телефон. Лицо сделалось серьезным и напряженным. — И что тебе сообщил твой карманный полковник? — поинтересовалась Ирина. — Не такой уж он и карманный, — усмехнулась Жанна, — но полезный, очень полезный. — А сообщил он мне... То, о чем я и сама подозревала. Этот ягуар принадлежит Антону Аркадьевичу Суходольскому. Кажется, я слышала эту фамилию, — неуверенно проговорила Ирина. Только не могу вспомнить, по какому поводу. Антон Суходольский — крупный коллекционер. Собирает и живописи, старинные монеты, и ювелирные изделия, еще многое. Но настоящая его страсть — коллекционировать денежные знаки. Причем в больших количествах. Поэтому его связь с этим делом говорит о многом. Хотя, знаешь, здесь, как в старом анекдоте. Возможно, два варианта. Или он сам организовал кражу и теперь хочет реализовать камею, или он покупатель. И наша девушка из зеленого Ниссана связалась с ним, чтобы обсудить условия сделки. Домой Ирина доползла совершенно без сил. К счастью, возле метро ей посигналила машина. Сосед встречал дочку, заодно подвез и Ирину до самого парадного. Уже в лифте она вспомнила, что дома голодные невыгуленные кокеры и решила, что упадет Наташке в ноги и упросит ее погулять с собакой, если та этого еще не сделала. С этими Жанкиными делами она совершенно запустила дом, работу и собаку, не говоря уже о собственной внешности. На звонок никто не ответил. И я же не залаял. Значит, они гуляют. Ирина сунулась в сумочку за ключами, долго искала, уронила их на пол, чертыхнулась, наклонившись, и в эту минуту Дверь распахнулась. Почувствовав неладное, Ирина подняла глаза и оторопела. Перед ней стоял ее муж, Андрей Снегирев, собственной персоной. Впрочем, теперь его, кажется, нужно звать мистером Снегиревым. — Ты откуда? — растерянно спросила она. — Ты же должен был быть через три дня. — Я поменял билеты, — спокойно сказал он. — Решил, что так будет лучше. Ирину немедленно резанула, это я, он решил, что так будет удобно и сделал как ему лучше, совершенно не интересуясь, удобно ли это другим. Тут Ирина осознала, что все еще ползает по полу и ищет ключи, а он стоит над ней и смотрит сверху с несомненным превосходством. Надо же, он снова сумел застать ее врасплох. Ирина страшно рассердилась на себя и на мужа, злость придала силу, она выпрямилась и холодно поглядела на гостя. «Ты прекрасно выглядишь, дорогая!» Он пропустил ее в прихожую. Ирина отлично знала, что он врет. Выглядит она сейчас совершенно не так, чтобы очень уставшая, растрепанная этот брючный костюм куплен три года назад. Конечно, Ирина умеет носить вещи, он всегда ей шел, но все же Жанка тысячу раз права, когда утверждает, что себя нужно держать в полной боевой готовности в любое время дня и ночи. Только тогда ты будешь застрахована от неприятных минут. Вот именно... таких, как сейчас. За компанию Ирина разозлилась еще и на Жанку, за то, что втянула в свои проблемы, да так сильно, что некогда заняться собственными делами. Муж приехал не кстати, Ирине сейчас совершенно не до него. Впрочем, неприятности всегда не кстати, и, отправляя ему письмо с просьбой о разводе, она в глубине души была уверена, что так просто это дело не обойдется. «Где Наталья Яша?» — отрывисто спросила она. «Гуляют?» — так же коротко ответил муж. Но Ирина по его интонации умудрилась понять, что дочка встретила папочку не слишком любезно. Увидев в прихожей два чемодана, Ирина неприятно удивилась. И так он приехал прямо с самолета, не заходя к матери. Что бы это значило? Она решила пока не задавать этот вопрос вслух и скрылась в ванной. Там она умылась, переоделась и навела красоту — С этим делом следовало не переборщить, чтобы муж не подумал, что она наряжается по случаю его приезда и не возомнила о себе ни вещь что. Выйдя из ванной, она почувствовала, что по квартире разливается аромат кофе. Кофе Ирине сейчас совершенно не хотелось, они с Жанкой и Катей и так в последнее время пьют его слишком много. Хотелось съесть чего-нибудь простого и замысловатого, гречневой каш к примеру, запить ее пустым чаем и завалиться спать. Если она выпьет кофе, тогда уж точно не сможет заснуть полночи. Впрочем, не исключено, что муж на это и рассчитывает. Я пытался найти какую-нибудь еду, но в твоем холодильнике пусто, как в Арктике. И хотя он смягчил свои слова улыбкой, Ирина снова разозлилась. Уже два дня она мотается по Жанкиным делам. За это время Наташка подъела все, что было в холодильнике, а сходить в магазин, разумеется, не удосужилась. «Тебя что, в самолете не накормили?» — буркнула она. Он поднял брови, демонстрируя удивление, был весь такой лощеный гладкий, с такой слишком белозубой улыбкой, слишком гладкой кожей, слишком обтекаемыми манерами, что хотелось прямо здесь, в кухне, приложить его хорошенько к кастрюле или хоть нахамить от души. Чуткое ухо Ирина уже уловила в его речи едва различимый акцент. — Какой-то он весь фальшивый, — с тоской подумала она, — и чё приперся, хотела бы я знать. Вот именно этот вопрос следует прояснить как можно скорее. Ирина взяла себя в руки и решила разговаривать с мужем спокойно.